Глава восьмая Ненавижу будильник. Думаю, что изобретатель всего устройства горит в аду, и каждый день на его грешную голову ложатся новые сотни миллионов проклятий. А может, его придумал сам сатана? Вполне возможно. Это адское устройство противоречит сути человека и непременно должно быть низвергнуто в пучину забвения навеки вечные. Оно ужасно, и самое в нём плохое, что я сам собственной рукой поставил его вчера на такой несосветно ранний час, за полчаса до конца торгов на аукционе и за час до появления в игре мужиков. Правда, последние логи, пришедшие ко мне ночью, слегка примирили меня с ужасной действительностью. Лавовый элементаль уничтожен, уровень 103. Ваш питомец получает новый уровень, 100. Внимание! Все его показатели получают коэффициент 1,2. Внимание! Это первый питомец, достигший сотого уровня. Награда за достижение, коэффициент умножения его показателей увеличен до 1,3. Награда на выбор. Первое. Умение силач. Сила плюс 50 процентов, сроком на 5 минут, кулдаун 1 час. Второе. Умение ловкач. Ловкость плюс 50%, сроком на 5 минут, кулдаун 1 час. Третье. Умение разносторонний. Сила плюс 25%, ловкость плюс 25%, сроком на 5 минут, кулдаун 1 час. Вот так. Первый, значит. Впрочем, ожидаемо. Что же теперь ему выбрать? Ловкость нафиг. А вот два остальных... Поднять и то, и другое — это хорошо, вот только урон у него идёт напрямую от силы. А с его суперударом, который теперь можно усилить в полтора раза... Берём силача, и пусть всё идёт лесом. Возможно, очень скоро найдётся настолько быстрый противник, по которому он просто не сможет попасть, но тогда я, я и буду рвать волосы на голове. На одной чугунной, медлительной, кудрявой голове. На крайний случай у нас для этого резак есть. Вот пусть он и шустрит. Решив этот вопрос, открыл глаза, даже умудрившись не поморщиться при этом. «Выйти, что ли? Пролететься на доле? Глянуть округу?» «Не, лень. Да и около фло я так хорошо пригрелся. Займусь тем, зачем, в общем-то, и встал в такую рань. Буду думать. Для начала думать о том, какого хрена я согласился на предложение Лапочки. Отвечаю, для того, чтобы попробовать организовать свой стрим-канал. для чего Понятно, для чего. Немного подзаработать поверх того, что мне платят в фирме. Раньше я об этом не задумывался, ибо мой образ жизни и постоянные скачки из одной игры в другую никогда мне не позволяли хоть сколько-нибудь далеко продвинуться в этом плане. на что там можно заработать за неделю? Тем более, что почти во всех играх официального вывода игровой валюты в реал не производилось. Здесь такие идеи были... Плюс, как я понял, я ещё очень долго смогу возвращаться в эту игру, и перспективы у меня неплохие, тем более с таким удачным началом. Так, идёт уже второй день, и ничего в этом направлении не сделано. С другой стороны, есть уже мега-раскрученный канал Лапочки. Не будет ли выгоднее продавать эксклюзив ей, сразу получая прибыль, тем более что, может, задница у меня и ничего, но таких буферов, как у Лапочки, слава богам, не будет никогда. И вряд ли я своим слегка волосатым телом смогу привлечь такие толпы озабоченных подростков, как она. Да и не моё это. Придётся говорить. Много и типа умно. А как это делать, когда ты в самые ответственные моменты исчезняешься исключительно несвязанными междуметиями и непереводимым местным диалектом? Такими видео можно привлечь разве что совсем умственно отсталых, а у них редко бывают деньги. С другой стороны... Сливать лучшие видео лапочки, тем более, что после вчерашнего стрима я слегка смог примириться с её ужасным характером, будет наилучшей идеей. Ладно, попробуем. Первым идти на контакт, стратегически, конечно, проигрышный вариант. Можешь оказаться в позиции просящего, но я не гордый. Могу уступить позицию сверху симпатичной девушки. Броневой лапочки. Утро доброе. Те два уровня, которые набрали парни, были сделаны в очень интересном месте. Как я понял, примерное место вы знаете, но что там даже не представляете. И не представляете, за убийство какого существа отдали столько опыта. Как насчет того, чтобы купить видео тех мест и по-настоящему эпической битвы? Цена для тебя небольшая, всего пять тысяч золотых монет. Или мне с такой сенсацией стоит начать открытие собственного канала? Нажал «Отправить» и поднялся, но не успел даже выйти из нашей пещерки, как пришел ответ. «Не спит, что ли, она никогда?» лаппочкой броневому привет малыш уже прошли сутки а ты что то до сих пор не воспользовался моим щедрым предложением и не начал вести свой канал ай ой ай ай неужели ты еще глупее чем я думала или наоборот умнее а насчет существа вами убитва то я знаю ты это это проклятое древо если хочешь чтобы о тебе и о том кого ты завалил меньше знали на аукционе закрывай свой ник а то люди на вроде меня Будут узнавать об этом уже через пару минут. У меня 50 человек разного народу, зарплату за это получает и это не считая девочек из клана. Я не понял, нормально, не можешь ответить. Тебе нужно видео или нет? Нет, ни не за 5000, ни за 500, ни за 50. Дала бы пятерку, но только за окружающие виды. Обои мне и задаром не нужен. Почему это? Почему? Один бесплатный совет начинающему стримеру. Прежде чем выложить это видео, посмотри его сам. Всё, мне пора. Чао, дурачок. А что с моим видео не так? Отличное видео. Я раздражённо лёгся назад на лежак, перекручивая изображение на момент предшествующий началу битвы. Там, где я, кинув волокушу на землю, следил за тем, как резак приближается к пещере, вернее, к древу, хотя мы об этом тогда ещё не знали. Но дело не в этом. Первое, что мне бросилось в глаза, а вернее в уши, Это предсмертный хрип и сиплое завывание, перекрывающие большую часть окружающих звуков. Прошло секунд десять, и тут только до меня дошло. Неужели это моё дыхание? Ужас какой! Конечно, я тащил груз, но всё равно. А во-вторых, за эти же десять секунд изображение, отснятое моими глазами, метнулось с резака на фло, затем на небо, откуда ожидался налёт летнов, потом опять на резака, назад, на кусты, где что-то подозрительно зашуршало опять на фло. За 10 секунд просмотра этого постоянного дёрганья у меня слегка начало мутиться в голове. Через 20 начало подташнивать. А уж когда дело дошло до боя, возникло такое чувство, что камеру с линзами на минус 5 положили в консервную банку и хорошенько встряхивали в течение пары минут. В итоге получился салат и быстро двигающихся размытых пятен, перемежающихся с редкими, почти чёткими картинками, по которым ничего не смог бы понять даже эксперт-криминалист. Теперь понятно, что имела в виду Лапочка. Я выругался и отключился от этой пытки. Никогда бы в жизни не подумал, что взгляд человека так скачет с места на место, особенно в неспокойной обстановке. Опять же понятно, почему стрим Лапочки снимают со стороны. И это не только из-за её внушительных форм, но и для того, чтобы это просто можно было смотреть Интересно. Сколько стоит съёмка такой отдельной камерой? Наверняка баснословных денег. И ещё тут же встаёт вопрос. Если она заранее знала, что мои съёмки ничего не стоят, для чего она вообще со мной связалась? Не выдержав, я тут же перенаправил этот вопрос самой лапочке. Хм, <свеческая> не прошло и суток, как ты дошёл до этого простого, логичного вопроса. Так и быть. Если пообещаешь меня сегодня больше не беспокоить, то я отвечу. Договорились? Во-первых, я уже за счет тебя заработала больше, чем потратила на то, чтобы тебя зафрактовать. А во-вторых, ты топ-1, и многие вскоре захотели бы с тобой сотрудничать, возможно, предложив гораздо лучшие условия. А мне лишние конкуренты не нужны. А так и ты под присмотром, и польза хоть какая-то от тебя есть. Все, пока-пока. Вот же ты, сука. Сука-лапочка, так мой канал называется. Не скучай, до завтра. Я вскочил опять в нервном возбуждении, выбираясь из укрытия и строя страшные планы мести. Планы строиться отказывались от слова вообще, разве что повторить вчерашнее наказание, только вот раз на оригинале. Однако с этим тоже пока проблемы. От тяжёлых раздумий меня отвлекло пеликанье аукциона, повествуя о продаже трёх лотов. Ну что ж, хоть какие-то хорошие новости с утра. «Почки адского коралла. Сто штук». Начальная цена — 70 золотых монет. Совершено ставок 17. Финальная ставка — 85 золотых монет. Покупатель, игрок, аллергик. Комиссия аукциона — 17 золотых монет. Получено 68 золотых монет. Отлично. На ночь поставил сразу сотню почек и не прогадал. Цена слегка меньше, чем за розницу. Зато не надо всю ночь вскакивать и ставить новые лоты. Полтинник сразу перевести в ло, остальное пойдет на общие нужды. А теперь глянем, что там с вещами. Перчатки ученика мага. Одна штука. Начальная цена 20 золотых монет. Совершено ставок 3. Финальная ставка 38 золотых, 6 серебряных монет. Покупатель-игрок аноним. Комиссия аукциона 7 золотых, 7 серебряных, 2 медные монеты. Получено 30 золотых, 8 серебряных, 8 медных монет. Неплохо. Спасибо первому участнику, поднявшему ставку сразу до 35 монет. И последнее. Пробойник. Часть проклятого древа. Одна штука. Начальная цена 50 золотых монет. Совершено ставок 1. Финальная ставка 200 золотых монет. Покупатель-игрок пожелал остаться неизвестным. Комиссия аукциона 40 золотых монет. Получено 160 золотых монет. Сообщение от покупателя. Возьму все оставшиеся пробойники по той же цене. Вот это сюрприз. Одна ставка и такое. Никому эти пробойники были не нужны, а неизвестный чел что-то в них рассмотрел. Интересно что? Может, это что-то нам и самим понадобится? Вот только что это что-то? Пятипроцентный шанс пробить любую защиту? Или он этот шип перемолол муку и наварил из него пару ведер местной Виагры? Надо будет с мужиками посоветоваться. Но в любом случае за такую цену хотя бы пару штук продать можно». «Бро, здорово! Как сам? Как ночевалось?» «А, снег, здорово! Все норм! Стрел мне надел Показывай давай!» «Вот черт! Дурацкие стрелы! Из-за этого стрима совсем про них забыл!» «Все отлично! Все готово! Сейчас покажу!» Судорожно, залезая на аукцион, радостно объявил я. «Отличные стрелы получились! Вот, держи!» «Внимание! За покупку стрел в объеме сто штук с вашего счета списано три золотых и шесть серебряных монет». «Видишь, какие классные получились!» «Вижу, конечно. С остальными наконечниками, да ещё и оперённые все. Ты просто мастер. А перьев откуда столько надёргал? У своего барана из хвоста?» «Кстати, о баране», — перевёл стрелки я. «Он сотый уровень вчера ночью взял. Пожалуй, надо попробовать на нём полетать». «Только привяжись, что ли, к нему, а то свержишься вниз. Придётся сутки тебя тут ждать потом». «Ничего, не упаду», — пробормотал я разглядывая изменения, произошедшие с долом, с нашей последней встречи. Баран явно подрос и стал ещё толще. С олба на шею начали спускаться две пепельного цвета полосы, будто дол частично посидел за эту ночь. В остальном никаких изменений не наблюдалось. Такой же угрюмый взгляд и вечно недовольная морда. Пришлось задобрить его пучком моркови и, покрепче ухватившись за рога, скомандовать на взлёт. Волнительный момент. И страшный. Я тоже помнил наш первый и единственный вылет, и тогда всё получилось не очень. Переживал я зря. Астральные крылья рьяно сбили воздух, быстро поднимая нас в воздух. Земля поплыла вниз с устрашающей скоростью, но вскоре взлёт стал замедляться, пока не остановился совсем. Внимание! Ваш питомец относится к отряду парнокопытных, семейству полурогих. Лимит высоты полёта этого семейства — 30 метров от поверхности. Для увеличения лимита высоты полёта улучшайте навык «Полёт». Каждое вложенное в него очко добавляет к лимиту 3 метра. Вот оно как. Ладно, понятно, но с этим можно и погодить. Сейчас мне так достаточно страшно. Ты это... Давай что ли, полетели, глянем, где нам предстоит сегодня идти, вернее, ползти. Даже ещё никуда не полетев, я сразу осознал масштаб проблемы. до самого горизонта Некогда ровная долина была изломана, завалена булыжниками и торосами вздыбленных поломанных каменных плит, изрезана бездонными провалами. Двигаться там, конечно, можно, но сколько на это уйдёт времени? Может быть, быстрее переправлять всех на доле? А много ли можно успеть перевести за полчаса? Потом придётся ждать, пока Пэт отдыхает целый час. Это можно исправить, вложив очки налков в полёт. Их у Пэта накопилось аж 52 штуки. Каждое вложенное очко увеличит срок полёта на 2 минуты, соответственно, настолько же сокращая перерыв. На данный момент, благодаря различным достижениям, это время составляет 36 и 54 минуты на полёт и отдых. Для того, чтобы сделать полёт бесконечным, надо вложить 27 очков в этот навык. Тогда мы сможем преодолеть предстоящий нам кошмар гораздо быстрее. Но это, как говорится, частный случай. Складывайте очки в полёт, и я лишаю пэта этих очков, вложенных в его по-настоящему убийственный удар, где каждое очко отдаст 20% дополнительного урона, превратив 1000% усиления в 1540. Стоит ли наше временное неудобство такого ослабления боевых качеств пэта? А этих можно ещё вложить в умение защищать и стальная кожа. Эти очки слишком дефицитные чтобы разбрасываться ими, не подумав. Давай, Дол, разворачиваемся. Я уже здесь всё посмотрел. Дол совершил захватывающий дух разворот, устремляясь обратно к пустошам. Пожалуй, пара очков в полёт всё же вложу. Пусть останется ровно пятьдесят, а там посмотрим. Давай к элементалям, которых ты вчера убил. Оберём их и будем быстрее выдвигаться. Лёгкой дороги у нас сегодня не будет. Дол согласно мотнул башкой и ускорил движение крыльев, поднимаясь всё выше. Что что-то не так, я понял, когда этот полорогий идиот, наполовину сложив крылья, начал пикировать на ползущего по пустошам элементаля. Желудок непроизвольно сжался, горький комок подкатил горло. Я на какое-то время оказался будто в невесомости. Кудрявая спина начала выскальзывать у меня из-под задницы. И только судорожно сжатые на рогах руки не дали мне расстаться с этим баранаобразным летательным агрегатом. Потом я увидел стремительно приближающуюся к нам фигуру элементаля и завопил. «Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! нет а а, -а, -а Удар по пятой точке, хлопок раскрывшихся крыльев и дурное восторженное блеяние. Приоткрыл один загмуренный глаз, оглянулся на быстро удаляющуюся фигуру элементаля, открыл второй, зарычал. «Ты! Ты! Да ты знаешь, кто ты такой! Ты не баран, ты козёл облезлый! Я из-за тебя все штаны перепачкал!» Искренне восторженное блеяние усилилось двое, затем дол несколько раз резко взмахнул крыльями останавливаясь и мягко сел около какой то куч камней я сполз на трясущихся ногах встал облокотившись на колени несколько раз глубоко вздохнул дол доцокол до меня ткнул копытом в кучу камней чуть тебе надо скотская скотина дол еще раз ткнул на камне а это элементаль точно сейчас лутну внимание вы хотите собрать лут Получено. Золотой самородок, 5 штук, общий вес, 18,8 грамм. Шапочка лучника, класс, редкий. Свиток заклинания фаербол, класс, редкий. Камненосная порода, 6 штук. Малый талисман сопротивления огню. Плюс 2% сопротивления огню, пока талисман находится в рюкзаке. Один подобный талисман находится у вас в рюкзаке. Внимание! Больше двух подобных талисманов у одного персонажа не будут действовать автоматически выбираются два талисмана с наибольшим действием. Камненосные породы брать сначала не хотел. Мы штук тридцать выкинули ещё, когда лишились волокуши Чтобы их раздолбить, нужно было полдня, а качество изумрудов из них было ниже всякой критики. Но тут я вспомнил, как получил умение рудознатец и рудокоп, и полез на аук. Там как раз освободилось местечко, и я выставил новый лот. Слава богам! Камни тоже получилось поставить стеком в 10 штук, отдав все найденные и еще освободив часть сумки. Лот выставил не просто так, а заплатив золотой за услугу, дал подробное описание. Внимание всем любителям мирных профессий! Продается гарантированный шанс получить сразу два умения — рудокоп и рудознатец. Плюсом к этим умениям прилагается 10 лутбоксов, из которых вы можете получить шикарные драгоценные камни. налетайте Торги продлятся лишь один час. выставил десять булыжников за двадцатку золотом. Если долбить их самому, не заработаешь и пятой части этих денег. А тут желающие сами их раздолбят, да еще и заплатят сверху. Метнулись еще к двум останкам и вернулись в лагерь. К этому времени как раз появился опоздавший резак. «Ну что, садись, рассказывай, какие новости?» новости куча. Главное, что нас впереди ждет полная жопа». Я ткнул пальцем в гряду торосов. И в этой жопе кто-то живёт. Я не видел точно, кто. но ну, пока летал, несколько раз видел подозрительное движение. А если рассказывать всё остальное, часа два потеряем. Давайте выдвигаться. По дороге все новости буду выдавать. Резак нырнул в трёхмерный лабиринт первым. Мы последовали за ним. Долг, как обычно, замыкал нашу процессию, гулко цокая по камням копытами. Легче всего преодолевал все препятствия Махноног поэтому Резак послал его вперёд, выискивать дорогу получше и поглядывать, нет ли где впереди злобных врагов. Хотя, надо признать, в дорога оказалась не настолько ужасной, как это показалось с высоты бараньего полёта. Поверхность торосов была достаточно ровная, и процесс продвижения походил на попеременное залезание на детскую пятиметровую горку, а затем на сползание с другой стороны. И так раз сто, а потом ещё, и ещё сто раз. Забравшись на пятую или шестую такую горку, я, наконец, понял, для чего я и все пацаны с района в детстве тренировались, забираясь на горку не по лестнице, как нормальные люди, а разгоняясь и вползая вверх по самой горке. Оказалось, мы готовились вот к этому. Но во всём этом развлечении нашлись и негативные стороны. Жар, идущий из глубин, начал перебивать действия ювелирки. Пока ещё не сильно. Но первые хитпоинты наша группа начала терять. Мне пришлось отдать Тиару Фло. Странник, благодаря развитым личным сопротивлениям, тоже пока не страдал от жара. На резакаже со снегирём пришлось накладывать щит от огня. Процедура недолгая, но повторять её придётся каждые 10 минут. По пути, меж приступов жестокой отдышки, я поделился со всеми новостями с аукциона, особенно выделив шипы шипунов, и желающего прикупить все остальные, сколько бы их ни было. Высказал предположение о том, что, может, они нам и самим могут пригодиться. Да это снегирь пропыхтел, что тоже так думает, но да ему нужно время, чтобы всё обмозговать, и чтобы я оставил их до вечера. Я согласился и резюмировал итоги. Итоги на шесть часов сегодняшнего утра. Двести золотых, потраченных на АУК, мы вернули. Потраченные я вам по суммам раскидал. «С вычетом всех трат у нас почти 90 монет чистой пни были. Их пока не распределяю, ибо монет 250 уйдёт только на одни свитки определения. Надо опознать все шипы и предметы с пня. Но если кому-то нужно что-то срочное, можем посмотреть на ауке». странник с резаком только пожали плечами. Снегирь протянул. «Сотня стрел! Это ни о чём! Мне бы ещё хотя бы пару сотен, только нормальных. Те, что ты делаешь, это ужас!» я думаю легче продать материал науки а взамен купить хороших стрел я тоже так подумал в следующей партии выставлю их на торги а мне эликсиры энергии духа нужны Я уже половину запасов истратила просьбу фло прирола резкий вскрик и залеший первым на очередной сту резак пошатнулся хватаясь за лицо и сверзился бы вниз если бы его не перехватил забирающийся следом странник резак оглушно мотал головой брызгая кровью из расквашенного носа Очищение и лечение вернули его к сознательной жизни, после чего он поведал очень интересные подробности о том, что ничего не успел заметить, а только почувствовал страшный удар булыжником по лицу, после чего решил немного полежать в тенечке Пришлось лезть наверх страннику, а мне подпирать его ноги, чтобы он постоянно не скатывался вниз. Танк, прикрывая щитом, выглянул из-за края тороса и тут же получил камнем по щиту. Через пару секунд удар повторился, Ещё через пару снова, после чего странник спустился, пожимая плечами. «Ничего непонятно. Будто невидимка камни швыряет. Но вроде нормально, щит держит. Закидывайте меня туда. Рез. Секунд через десять тоже подгребай. И ты, бро, садись на своего гнедого, прикроешь нас в воздухе. Давай, на раз, два, три!» Я выпрямился, выбрасывая стоящего на моей спине танка на ту сторону тороса. Стоящий подо мной снегирь только сдавленно крякнул, но выдержал. С той стороны раздался скрип металла, трущегося камни и гудение щита, по которому крепко вдарили чем-то тяжёлым. «Рез давай!» Рога одним прыжком последовал за танком. Я прямо со спины снегиря прыгнул на спину дола, ударом пяток поднимая его в воздух. Три взмаха гигантских крыльев, и вот мы уже зависли над полем боя. «Поле боя есть! Бой есть!» а врага нет. Внутри большой воронки, образованной вставшей на дыбы каменной породой, словно мотоциклисты из древних шоу, прямо по наклонным стенам мчится резак. По нему с дна воронки летят камни, с треском разбиваясь разбиваяся стены в считанных сантиметрах от спины роги. Там же на дне, прикрывая щитом, на одном колене стоит странник и лупит пудовой кувалдой по невидимому тесту. Почему я так решил? Да потому что звук был именно таким. Да и камни не разлетались в стороны от могучих ударов танка. Так что вывод очевиден. Там внизу лежит здоровенный шмат невидимого теста. И всё бы было хорошо, если бы тесто не надоело бросать камни в шустрого рогу. И он не выбрал цель поинтереснее. Я увидел, как по дну воронки сам по себе движется здоровенный булыган. А затем, замерев на секунду, со страшной силой выстрелил в нас. Не знаю, куда камень попал, но даже со спины я увидел, как после смачного шлепка выпучились глаза дола услышал приходящее на фальцет бление после чего астральные крылья пета просто схлопнулись слава богам падать было недалеко но даже в эти краткие мгновения я успел подумать что долу по случаю как и летающему бетонцу, надо организовать броню но только не на грудь и бока как обычным боевым клячем а снизу может как ключиком древности ему снизу подвязать чугунную сковородку какая никакая защита мы упали на склон расставшись где-то на середине пути. Я съехал вниз на сей скорости, уткнувшись в спину странника. Долу повезло меньше, он упал прямо на дно воронки. И тут я сумел рассмотреть нашего противника. Я оказался почти прав. Дно воронки покрывало толстая неровная практически полностью прозрачная лепёшко какого-то желе. И это желе сейчас, не спеша, затягивало моего пета в своё нутро. Это было прекрасно, ибо, получив вожделенную добычу, Желе перестало швыряться в нас камнями. С другой стороны, недавно перешедший на фальцет дол, бреял так жалобно, что то же у меня сердце заныло. «Вы вовремя!» — пропыхтел вспотевший странник. «Оружие его не берем. Отлечиваемся быстрее. да и урон смешной. Пробуй магию». «Но я уже и так пробовал». Полыхнуло, и, пробив прозрачное тело насквозь, в него вошло ледяное копье. «Поздравляем! Вы нанесли ползун хамелеон, уровень 120». 64 единицы урона. «Что? Какие 64? Должно быть раз в 20 больше!» «Снежная буря!» Снежинки взвихрились, моментально тая и опадая на нас теплым дождем. Прозрачное тело покрылось морозными узорами, но засасывать себя дола не перестало. «Поздравляем! Вы нанесли ползун-хамелеон, уровень 120, 52 единицы урона». «Фаербол, лужа лавы, еще одно ледяное копье». Результат тот же. Резак параллельно шинкует желе кинжалами, но она срастается прямо сразу за рассекающим его лезвием. «Не берёт!» — рычит он, и я киваю головой. «Придётся долу отозвать, а то он его сожрёт». «Тогда он начнёт опять швыряться камнями». Резак кинжалом ткнул во множество разбросанных рядом с ожившим холодцом камней. «Время есть! Выкидываем их!» Не тормозя, я показал пример. Хватает два ближайших булыжника, и вышвырнул их за пределы воронки. Остальные занялись тем же. «Может, просто обойдём его, и всё?» предложила выглядывающая сверху Фло. «Этого мы можем обойти», — пропыхтел я, продолжая выбрасывать камни. «Но может случиться так, что следующего обойти нам не удастся. Надо понять, как его валить». От дола осталась только хрипло-вопящая башка, когда мы перекидали все камни за борт. Всё остальное тело всосалось внутрь. Я вытащил амулет и звал беднягу пока он не помер от разрыва сердца или голосовых связок. Желе недовольно булькнуло и схлопнулась опять превратившись в толстую лепёшку. пошарила вокруг себя ложноножками, камней не нашло, и, решив, что здесь ему не место, со скоростью беременной черепахи поползло к стене, пытаясь перебраться в более урожайные и тучные места. Свистнула стрела, легко пробивая противника насквозь, но желе продолжало подвести вперёд, легко обтекая древко стрелы. Мы присоединились к Снегирю, выдавая по холодцу весь возможный урон. У нас получилось снять пять процентов тому времени, как он заполз так высоко, что до него было трудно уже достать». «Нет», — решил я. «Так просто ты от нас не уйдёшь». Порылся в сумке, достал плётку демона-погонщика и начал хлестать по желеобразной спине. На шестом ударе прошло знакомое сообщение. «Подчинение сработало. Внимание!» «Слишком высокий уровень существа взаимодействия. Время подчинения сокращено до 55 минут». железо стыло а я устало плюхнулся на землю. «И что теперь с ним делать?» «И что теперь с ним делать?» — озвучил мой вопрос Снегирь. «Действительно что?» Тренькнуло, и мне пришло Саука сообщение, что какой-то счастливчик приобрел десяток лутбоксов с изумрудами за 20 золотых. «Слушай, Снег, бочонок с водой у тебя?» — Да, только вода там уже не очень. Лучше саока свеженькой купи. — Не, мне бочонок просто нужен. Взял протянутую тару, выбил крышку, вылил остатки воды на голову и подставил освободившуюся ёмкость к куску желе. — Давай, заползай сюда. Желе послушалось и начало неторопливо стекать в бочонок. — Резак, вот здесь на обгорелом кинжалу пару слов вырежи. Я тебе продиктую. Спустя пять минут на аукционе появился новый лот. Сенсация! Из самых глубин адских пустошей лучший из всех возможных манекен для отработки ударов как физических, так и магических. Кормить мясом нельзя, кормить камнями. Цена лота 15 золотых монет.